Глава 16 На полу, прямо у входа в мою спальню, сидел полковник. Я всплеснула руками. «Ты шлёпнулся? Ушибся?» Если толстяк по какой-то причине попадает в неловкое положение, он мигом начинает винить в неприятностях всех вокруг, кроме себя, и обижаться на любое сказанное кем-нибудь из домашних слова. И сейчас полковник не изменил традиции. Я просто сел, объявил он. А почему? Потому что мне под ноги кинулась собака. Когда в доме наведется порядок? Почему псы носятся, как оголтелые? Кто им разрешил разбрасывать клоки своей шкуры? Александр Михайлович встал и сунул мне в руку пучок шерсти, который снял с груди. Выясни имя животного, которое сшибло меня. Объясни собаке, что данное поведение непозволительно. «Завтра надо!» Я поёжилась. «Давай зайдём в спальню. Холодно!» «Наоборот! Жарко!» — вмиг возразил полковник. «Я стою босиком в шёлковой пижаме!» — заныла я. «Следует носить тапки и байковый костюм для сна!» — объявил Дегтярёв. Потом он сменил гнев на милость. «Ладно, пошли к тебе!» Полковник занёс ногу над порогом, и завис в неудобной позе. Я не на шутку испугалась. Ранее полковник никогда не замирал в подобном положении. И до сих пор я думала, что Александр Михайлович из-за своего веса не способен стоять на одной ноге. Толстяк опустил ногу и отпрыгнул назад. «Чем у тебя воняет, отвратительные духи!» «Меня охватило удивление. Я вот уже много лет покупаю в Париже один и тот же парфюм». Ты ни разу ничего не говорил плохого про этот аромат. И я никогда не использую его на ночь. Дегтярев начал пятиться к лестнице. А сегодня ты изменила своим привычкам, облилась от души. Завтра в десять встретимся в офисе. Ну и вонь. В доме полный бардак. Воздух такой, словно в особняке сдохли все крысы мира. ошелелые собаки сбивают с ног хозяев, разбрасывают повсюду свою шерсть. Дарья. Тебе надо прекращать валяться на диване, читая Устинову со Смоляковой. Займись хозяйством, иначе... иначе придется...» Так и не договорив, какие действия он предпримет, полковник бросился к ступенькам и почти побежал вниз. Я осталась в холле одна. Посмотрела на пучок шерсти, который валялся на паркете, подняла его, пощупала и поняла, что это не шерсть. «А волосы!» Потом вернулась в спальню. Хотела лечь в кровать. И тут в мозг раскаленным гвоздем вбилась мысль. Я схватила телефон. «Марина, ты где?» «В ванной, а что?» Вопросом на вопрос ответила подруга. «Дегтярев тебя слышит?» «Он на первом этаже», — хихикнула владелица ресторана. «В холодильнике роется». «Скажи». Если кракозябра вселится в человека, что случится? Задала я вопрос дня. Рыбин что-нибудь говорил на эту тему? Да-да-да, затараторила Марина. Самое сладкое для монстра получить новое тело. Каким образом это происходит? Оборотень прыгает на животное и опля. Он теперь другой. А старый организм освобождается от нечисти. Правда, он потом Долго болеет. А в человека дочь бабы-яги способна залезть, не утихала я. Это ее самая сладкая мечта, зашептала подруга. Бросить на несчастного свой локон. Зачем бросать локоны? занервничала я. Крокозябра таким образом проникает в личность, выпалила Мариша. Индивидуум в миг становится злобным. «А почему ты спрашиваешь?» Я рассказала ей о падении полковника и о тёмном локоне, который снял с себя Александр Михайлович и бросил на пол. «Мама!» — прошептала блогер. «Он теперь крокозябр «Запру спальню! Пусть сегодня ложится спать в своей комнате!» «Нет ни малейшего желания стать кракозябрихой!» «У меня тоже!» Согласилась я, выключила свет, завернулась в одеяло и вмиг заснула.